Перед Второй мировой войной Польша полностью находилась в еврейских руках, особенно её экономика и финансы. Поэтому стоит ли удивляться тому, что ради развязывания войны они приносили Польшу в качестве искупительной жертвы. В Польше имелось учреждение, носившее название Верховной контрольной палаты. Это было учреждение от головы которого не имелось абсолютно никаких тайн. В любое время суток он мог проверить содержимое ящиков стола любого министра и даже президента республики. И вот на этом ответственном посту оказался генерал Клеменский, в действительности не крещеный иудей Фридман, бывший полковник австрийской службы. Клеменский Фридман был главой польской Бнайбрит и неофициальным гроссмейстером польских масонских лож. Поэтому стоит ли удивляться тому, что ради развязывания войны они принесли Польшу в качестве искупительной жертвы. А когда Польша рухнула под ударами Вермахта в 1939 году, еврейская жизнь скорбела. Рухнула большая крепость еврейской культуры. Польша снабжала весь еврейский мир большим и богатым, культурно-просветительным национальным материалом. В Польше больше, чем где-либо. А жилася низкая идеология, а жил еврей. Польша дала лучших халуцам. Смотря, как в сегодняшней России многие недалёкие прокравшиеся во власть чиновники разшаркиваются перед Польшей, Готовы и каяться за Катынское дело, поражаешься их генетической информационной пустоте. Ведь поляки вовсе не невинные агнцы, какими они себя сегодня выставляют. Это не только в первой половине XX века, но и в более ранние века они были злейшими и жесточайшими врагами народов России и СССР. Во-первых, Польша всегда была коридором для западных завоевателей, стремившихся покорить Россию. В 1920 году Польша захватила у России западную часть Белоруссии и Украины. Более того, после разгрома ими армии Тухачевского, поляки захватили более 100 тысяч пленных крестьян, мобилизованных в Красную армию, и потом хладнокровно их расстреляли. В 1920 году на территории Польши базировались многочисленные остатки белой армии, а также различные банды анархистов и петлюровцев, которые совершали из Польши набеги и вырезали мирных жителей. В этих бандитских акциях участвовали и польские офицеры, которые не щадили ни женщин, ни маленьких детей. Поэтому, когда в 1939 году началось вторжение немцев в Польшу, СССР перешел польскую границу, чтобы освободить захваченные Польшей в 1920 году Западную Украину и Западную Белоруссию. При этом было пленено по разным оценкам от 250 до 300 тысяч польских солдат и офицеров. Начался поиск тех, кто участвовал в бандитских налетах и массовых убийствах наших граждан в 20-е годы. Таких уголовников набралось порядка 15 тысяч человек. Кто расстрелял этих офицеров, врагов России, НКВД или немцы, достоверно до сих пор так и не определили. Но даже если это было сделано силами НКВД, то ничего удивительного в этом нет. Шла мировая война, немцы готовили нападение на СССР, и надо было устранить потенциальных врагов страны, не говоря уже о том, что это была слишком малая компенсация за расстрел 100 тысяч пленных русских солдат в 20-м году. Принцип, исповедуемый Польшей на протяжении последних веков. Продаться или обмануть кого угодно лишь бы подороже и по выгодней с течением времени не угасает. Правда, не всегда в мире был спрос на этот гнилой товар. В финальной стадии холодной войны он был востребован, и не зря в США и комитет 300 остановили свой выбор на Польше как главном инструменте в разрушении Варшавского договора польскую карту мировые заговорщики разыграли классически, воспользовавшись амбициозностью и глупостью руководителя Польши масона Геррика, который решил из Польши сделать европейскую Японию. План Геррика заключался в экстенсивной модернизации польской экономики, для чего предполагалось взять у Запада кредиты, закупить сотни новых технологических линий по производству современной продукции, и, реализовав её на западе, расплатиться с кредиторами и получить современную Польшу. Кредиты с удовольствием дали, причём быстро и без проволочек. Но, когда были построены новые производства, запад отказался покупать эту польскую продукцию. Многомиллиардные кредиты возвращать было нечем. Случилось то, о чём Герико предупреждали специалисты СССР. А поскольку Польша была центральным звеном Варшавского договора и союзником СССР, Москве пришлось срочно бросать миллиарды долларов на спасение польской экономики, отрывая эти деньги от собственного народа и ломая все свои планы. А мировые заговорщики, используя США и Европу, купив за медный грош польских судостроителей в Гданьске, сформировали из бывших одесских евреев штаб по управлению пятой колонной под названием Солидарность и поставили во главе его простого и глуповатого рабочего Леха Валенсу, чтобы показать всему миру, что именно рабочий класс не хочет больше никакого социализма и отвергает коммунистический выбор для Польши. Остальное было делом техники и времени. Ну и чего добились простые поляки за эти 12-15 лет? Свободы? Да нет, по большому счёту, они оказались в руках и под контролем американских евреев, которые помогли своим польским соплеменникам захватить самые лакомые куски польской экономики, экономического процветания. Тоже нет, ибо польская экономика топчется на месте, а сельское хозяйство в глубокой стагнации. Может, они добились социального процветания? Тоже нет. Ибо самая высокая безработица в Европе в Польше 20%, а надежда на то, что богатый Евросоюз будет кормить Польшу, верх глупости. Кончается и период богатых подачек из США, когда оплачивалась постоянная тявка не Польше по адресу России. Халявный период для ясновельможных панов закончился. Для Польши наступает период тяжёлых и серых будней.